Глава 14 Перстень с аквамарином. Как назло, чуть ли не все учителя спрашивали у Даши, где квитко. В ответ она только пожимала плечами, мол, знать не знаю. Когда же на уроке литературы Анна Каренина тоже поинтересовалась местонахождением Петьки, Даша сказала, «Анна Аркадьевна, я не знаю, не знаю, после уроков обязательно к нему зайду и завтра все вам доложу». А тебе не кажется, что он просто злостно прогуливает школу? Злостно? Не думаю. Нет, он точно не злостно. Он просто прогуливает. Подал реплику Игорь Крузенштерн. Хотя я, честно говоря, не знаю, какая разница. Чего ты не знаешь, Крузенштерн? В чем разница между злостным и незлостным прогулом? И что лучше? Игорь, прекрати придуриваться, крикнула Анна Аркадьевна. Она знала, что с подачи Крузенштерна Ребята легко могут сорвать урок, посему она не стала объяснять ему разницу между видами прогула, а просто вызвала отвечать и влепила тройку. Надо заметить, не совсем справедливо, так как Игорь на четверку уж точно ответил. «А все-таки он мне нравится», – прошептала Оля на ухо Даши. Крус Да ну его, хотя, надо сказать, он за последнее время немного поумнел. Он очень красивый». Действительно, Крузенштерн отличался стройной спортивной фигурой, ростом, красивой каштановой шевелюрой и синими веселыми глазами. Он только тускнел на уроках математики и физики, вся его красота куда-то девалась, а в глазах стояла вселенская скорбь. Многие девчонки были в него влюблены, но сам он никому вроде бы не отдавал предпочтение и от этого казался загадочным. Жукова Лаврецкая, «Мое терпение лопается. Сколько можно языки чесать? Лаврецкая к доске. Жуковой приготовиться. Однако и Даша, и Оля ответили на все вопросы, и как не хотелось Анне Аркадьевне снизить им оценку за нахальство, как она для себя определила их поведение, но все-таки ниже четверки поставить им не смогла. Они остались вполне довольны. Учиться на отлично в их классе было не модно. После уроков Оля предложила пойти к ней. Даша согласилась. Обед дома есть. Стас прекрасно сам себе все разогреет. «Оль, как ты думаешь, куда Петька с Денисом подались?» «Откуда же мне знать?» Удивилась Оля. «Но Петька же, кажется, обещал позвонить?» «Обещал. Я думаю, он своих соседей выслеживает. Узнал чего-нибудь и теперь идет по следу. Он это здорово умеет. Ты совсем не волнуешься?» «Пока нет. Он же меня предупредил. Девочки. Окликнул их кто-то. Они обернулись. К ним спешила молодая женщина на высоченных каблуках. Очень красивая, с ярко-рыжими волосами, в элегантном белом плаще. Девочки остановились. Даша пригляделась к женщине. Однако она ничем не напоминала ту, которую описала Лена. Можно сказать, полная противоположность. И у нее такое милое лицо в веснушках. «Девочки, вы в кино сниматься не хотели бы?» «Что?» опешили девочки. «Да-да, в кино. Вы не ослышались. Наша группа ищет девочек-школьниц вашего возраста. И мне показалось, что вы... А какой фильм? И кто режиссер?» Поинтересовалась Даша. Фильм о любви. Совместное производство с Италией. Итальянский режиссер. Его имя вряд ли вам что-нибудь говорит. Но если вы настаиваете, то его фамилия Жак Каметти. А я ассистент режиссера. Меня зовут Ангелина, а вас? Меня Оля, а вот ее Даша. Очень приятно. Так вы все же хотите в кино сниматься? Ну ведь надо же еще пройти кинопробы, поинтересовалась Даша. Ну разумеется, хотя для начала я сделаю ваши снимки и покажу режиссеру. Если он в принципе заинтересуется вами, то я вам позвоню. Вы ведь дадите мне свой телефон? Дадим, конечно, восторженно ответила Оля. Женщина вынула из сумки «Полароид» и сделала два снимка. «Что ж, вы отлично получились. Один снимок вам, а второй режиссёру. Так что ждите звонка». Улыбнулась она девочкам. Стас издали увидел, что Даша и Оля разговаривают с какой-то незнакомой женщиной и испугался. «Вот коровы!» – подумал он и пустился бегом. «Дашка! Оля!» – закричал он. «Привет! Здравствуйте!» Вежливо поздоровался он с незнакомкой. «Это ваш одноклассник?» Спросила женщина. «Это мой брат», — гордо заявила Даша. «Познакомьтесь, это Стас, а это Ангелина». «Очень рада», мило, — мило улыбнулась женщина и протянула Стасу руку в перчатке. Он пожал ее руку и вдруг закричал. «Ой, к вам в перчатку какой-то червяк заполз». «Что?» — побелела женщина и сорвала с руки перчатку. Она принялась трясти ее и взор у всех пристал большой и очень красивый перстень с голубым камнем. Даша взглянула на Стаса и тот быстро кивнул. Они поняли друг друга. Оля же не врубилась в ситуацию. «Наверное, мне показалось», спокойно сказал Стас, пристально вглядываясь в лицо женщины. «Ничего похожего на данное Леной описание. Может, он ошибся? В конце концов, перстень с аквамарином «Может быть, у тысяч женщин?» «Фу, как я напугалась! Я смертельно боюсь того, что ползает!» Пролепетала женщина. «Разве можно так?» Укорила она Стаса. «Извините, я не хотела вас пугать!» «Ладно, это не смертельно!» Улыбнулась Ангелина. «И все-таки это она!» Мелькнула в голове у Стаса. Ноздри тонкие, нервные. А остальное грим. Между тем... Ангелина аккуратно записала на обороте снимка телефоны девочек и стала прощаться. «Мне почему-то кажется, что вы-то как раз подойдете», — ободрила она подружек. «Ждите звонка». Она помахала им рукой и очень быстро пошла прочь. И села поджидавшие ее довольно потрёпанные «Жигули» с надписью «Киносъемочная». Номер машины был залеплен грязью. «Вы что, сдурели?» накинулся на девочек Стас. «Это же она! Она!» «Кто она?» простодушно спросила Оля. «Это же та самая женщина, которая похитила Лену!» «Стасик, ты что?» сплеснула руками Оля. «Вообще-то, я тоже сомневаюсь, заметила Даша. песня еще ни о чем не говорит. Идиотки! Коровы! Что она от вас хотела?» Она предложила нам съемки в фильме «Совместное производство с Италией». Режиссер «Джакомитти», — сообщила Оля. «А зачем она вас снимала?» «Ну, это как раз понятно. Она покажет нас режиссеру, и если наши фейсы его заинтересуют, тогда она нам позвонит и вызовет на кинопробы», — объяснила Даша. «Похоже, игра переходит в эндшпиль», — проворчал Стас. «Стасик, ты о чем?» — спросила Даша, «которой ужасно захотелось, чтобы все это было правдой, и они с Олей снялись бы в кино». А все подозрения Стаса показались ей не очень основательными. В конце концов, общее только кольцо. Ерунда. Вон их. Географичка Елена Григорьевна тоже носит перстень с аквамарином. Ну и что? Интересно, на кого из вас она нацелилась? Дуры несчастные. Вы что, и впрямь думаете, что итальянскими кинодивами станете? Обормотки. Стас, ты чего злишься? У нее же ничего общего с той женщиной. У той волосы темные, а это рыжая. Парик. А веснушки тоже не проблема. Либо она их нарисовала, либо тогда замазала. И каблуки. Та была без каблуков, а это вон на каких каблучищах, заметила Оля. Ну, это просто глупость. Сегодня она в одних туфлях, а завтра в других. Нет, Стасик, ты не понимаешь, тихо сказала Оля. Если женщина привыкла ходить на каблуках, ей без каблуков Совсем будет неудобно. Вот моя мама всегда, даже дома, ходит на высоких каблуках. Но в этом я не очень уверена. У моей мамы разные туфли. И с каблуками, и без, сказала Даша. Значит, вы считаете, что это совсем другая женщина? Она и ее нос. Вы обратили внимание? А что нос? Не поняла Даша. По-моему, нос как нос. Ничего выдающегося. Ноздри. Лена говорила, что у той бабы были тонкие «Нервные ноздри!» «Да ну, глупость какая! Нервные ноздри!» «А нервные ноги бывают?» Засмеялась Даша. «Дарья, прекрати Ваньку валять! Дело очень серьезное!» «Стас, ну ты сам посуди! Если бы она собиралась кого-то из нас похитить, то зачем бы она подошла к нам обеим?» «Элементарно! Я еще могу понять, что Олька не врубается, у нее опыта нет, но ты! Вы же ей дали свой телефон! Теперь она позвонит той из вас, на кого наметилась, а это, скорее всего, Оля, и скажет, ты подходишь режиссеру, а твоя подружка, к сожалению, нет. Ты пока ничего не говори, чтобы не расстраивать, скажешь, когда пройдешь кинопробу. Очень человеколюбиво, и Оля, как последняя дура, попрется навстречу с ассистенткой-гуманисткой, а потом ее папе позвонят и скажут, извольте выкладывать денежки, ваша дочка у нас. Да что ж они, совсем дурные, что ли, протянула Оля. «Дашка же сразу на них наведет». «На кого?» «На рыжую женщину в потрепанных жигулях с неизвестным номером», горячился Стас. «Ну, ничего. Хорошо, что я подоспел. Теперь вы будете на чеку. Обещайте, что как только кому-то из вас она позвонит, сразу скажете мне. И тогда... Тогда мы всю компашку выведем на чистую воду. А, кстати, что там у Петьки?» «Откуда же мы знаем?» «Пожалуй, плечами Даша. И вообще...» Что мы на улице торчим? Пошли к нам. Мы же хотели ко мне пойти, напомнила Оля. Нет, пошли к нам. Там никого нет, и мы спокойно все обсудим и позвоним Петьке. Он, наверное, тоже что-то нарыл. Хорошо, согласилась Оля. Первым делом Даша позвонила Петьке, но ей никто не ответил. Сейчас еще Денису звякну. Они в последнее время вместе тусуются. Действительно, Денис сразу взял трубку и очень радовался обрадовался даша Привет. А у нас новостей дофига и больше. — У нас тоже. Давайте, подваливайте сюда, потребовала Даша. — Вы обедали? — Обедали. Тогда мы вас ждать не будем, а то Стасик от голода уже вилку жрет. Минут через сорок явились Петька с Денисом. Сначала они рассказали о своих приключениях, потом Даша и Оля, под ядовитые комментарии Стаса, рассказали о женщине с киностудии. Некоторое время все молчали. Потом Петька заявил. «Кстати, они вполне могут нацелиться и на Дашку. А я-то им зачем?» «Мы точно не знаем, с какой целью они людей похищают. А твоя мама, между прочим, работает на телевидении, в русско-американской компании. Ну и что? Она же там не главная». «Почти главная. Заместитель генерального директора. А кто у них генеральный директор?» «Грачев. У него дети есть». «У него никого нет. Мама всегда говорит, что он женат на телекомпании, что и требовалось доказать. Через кого можно на него влиять? Значит, остается твоя мама. Если тебя похитят, твоя мама пойдет на все». «Петька, ты всерьез так думаешь?» – спросила перепуганная Даша. «Серьезнее некуда. И, между прочим, в зависимости от того, кому эта баба позвонит, мы и выясним направление их деятельности». Если позвонит Оле, их интересуют просто деньги, а если тебе, то тут тоже все будет ясно. Петечка, ты веришь, что это была та самая женщина? Абсолютно. У Стаса глаз алмаз, а у вас дуречь. Мозги поплыли от одного только слова «кино». Ну еще бы, они станут кинозвездами. Оля, я же тебя предупреждал, не вступая в разговоры с незнакомыми. Но я же была не одна, попыталась оправдаться Оле. А Даша все хотела разобраться. «Нет, вы скажите, зачем им так сложно действовать? Подкараулила бы эта Ангелина одну меня и все дела. Или одну Олю. Зачем огород городить с кинопробами, с водками? Зачем? Действовали бы, как с Ленкой, и тогда ищи свищи. А тут свидетели. Стас, кстати, тоже свидетель, не только Оля и я. Но мы же мало что знаем. Может, они за Ленкой долго охотились». А это дело у них сорвалось, и они заторопились. но ничего, нам же опять фантастически повезло. Вы только подумайте, какие успехи за один день!» ликовал Петька. И еще, конечно же, братцы-кролики увязли в этом по самую шею. «Как я уже сказал, партия переходит в эндшпиль, и мы должны действовать четко и слаженно, хотя бы на этом этапе», истав строго поглядел на Петьку. Тот сделал вид оттуда, что не заметил этого взгляда. Короче говоря, на правах старшего заговорил Стас, главное подловить Ангелину. На живца осведомился Денис. Именно, самый простой способ. Если она кому-то из вас, девчонки, позвонит, вы придете в телячий восторг. Будете задавать ей идиотские вопросы, хохотать от счастья, словом, притворитесь полными дурами. Но ни за что не соглашайтесь на немедленную встречу. «Почему?» – спросила Даша. «Ну, это-то понятно», – ответила за Стаса Оля. «Чтобы иметь возможность подготовиться». «Верно, Оля. Лучше всего назначить встречу вообще на другой день, ну, на худой конец, хотя бы через часа три 4 Нам нужно будет держать постоянную связь в эти дни, и тут следует все хорошенько продумать». «Стас, а как насчет Ленинского проспекта?» «Если мы поймаем Ангелину с поличным», Нам так и так придется сдать ее в милицию. И тогда пусть уж они сами разбираются. — Наверное, ты прав, — задумчиво проговорил Петька. — Но что, если эта Ангелина не позвонит? Или окажется действительно ассистенткой режиссера? Такое ведь тоже не исключено. — Вот было бы здорово, — мечтательно сказала Оля. — Знаете, чего я больше всего хотела бы? — Поделись, — предложила Даша. — Интересно послушать усмехнулся Стас. «Больше всего я бы хотела, чтобы и Ангелина оказалась честной, нормальной девушкой с киностудии, и братцы-кролики были бы обыкновенными менеджерами, и тетка в голубом плаще была бы просто теткой, и чтобы все это не имело к нам ни малейшего отношения». «И из чего захотела, а схема?» жестко спросил Петька. «И схема. Хочу, чтобы схема была просто схемой нелегальной перевозки Допустим, водки или сигарет, но не людей. «Твои мечты понятны, но, увы, им вряд ли суждено сбыться», – заключил Стас. «Значит так, завтра все идут в школу, после школы сразу собираемся у нас. Все, кроме Оли. Она сидит дома и ждет звонка». «А бабушке не говорить про ассистентку?» – спросила Оля. «Естественно, нет, ни слова, ни звука», – откликнулся Стас. «Ни в коем случае». Но мне будет скучно одной. Можно я с вами, а бабушке скажу, что я у Даши, и если кто-то будет звонить? Оля, это несерьезно, прервал ее Стас. Ничего, почитай книжку, посмотри телевизор, поиграй на компьютере, займи себя, чем хочешь, но сиди дома. А в случае, если вдруг бабушка пошлет тебя в магазин, первым делом позвони нам и дождись, пока кто-то из нас придет. Одна из дому, ни шагу. «Дарья, это и к тебе относится». «Да поняла уже», – мрачно ответила Даша. «Ей ужасно все это не нравилось. Что же это такое? Шагу ступить нельзя». Но она признавала правоту Стаса. «Все это хорошо, но вот что мне скажите», – начал вдруг Петька. «А что, если Ангелина и в самом деле нормальная ассистентка режиссера, давайте допустим такую возможность, и она в самом деле покажет итальянскому режиссеру фотографии девчонок, а они ему совершенно не понравится «Почему это?» – воскликнула Оля. «Я сказал, допустим. Так вот, они ему не понравятся, и он продолжит свои поиски. Так нам сколько ждать прикажешь до второго пришествия?» Обратился он к Стасу. Тот задумался. «Петро, ты прав. Подождем три дня, и если Ангелина не прорежется со спокойной душой, займемся домом на Ленинском. Все вместе». «А если Ангелина позвонит как раз на четвертый день?» – полюбопытствовала Даша. «Если она не позвонит в течение трех дней, это будет означать, что она и впрямь ассистентка, а вовсе не бандитка. А я дурак!» – засмеялся Стас. «Они еще долго совещались, а потом разошлись по домам. Надо было делать уроки. Учебный год уже набирал обороты». Даша взялась за учебник по истории, но не поняла, Ровным счетом ничего. Строчки сплывались перед глазами. Не до истории ей сейчас. Девочке было страшно и одиноко. Если бы не Стас, она бы волком завыла. Мама вечно занята чем угодно, только не родной дочкой. Папа вообще никогда ее не понимал. Бабушка, любимая родная бабушка, в Австралии и неизвестно еще когда вернется и вернется ли вообще. А Юра, ее принц из бельгийского городка Мас-Михелена, Похоже, просто забыл о ней. Ни звонка, ни письма. С глаз долой и сердце вон. От жалости к себе Даша чуть не расплакалась. Даже Петька с Денисом уже не ревнует ее к другружке. Наоборот, они крепко сдружились. Эта мысль окончательно ее добила, и она громко разрыдалась. Стас тут же примчался. «Дашка, ты чего ревешь? Что с тобой? Что-то случилось?» «Стасик, миленький, ты один у меня остался». — рыдала она. — Все меня бросили, только ты один. — Стасик, пожалуйста, не бросай меня. — Да кто тебя бросил, ненормальная? Никто тебя не бросал. Не выдумывай. Все, все бросили. И мама, и бабушка, и Юра, и даже Петька с Денисом. — Что за бред? Дарья, сию минуту прекрати мерехлюндию. — распустила сопли. Стас старался говорить с ней сурово, но сердце у него сжималось от жалости. — Спокойная, Собранная остроумная Дашка казалась сейчас совсем маленькой девчонкой, которую жизнь крепко обидела, тем более отчасти он ее понимал. Ему тоже иногда казалось, что отец его забросил, но сейчас, перед рыдающей от горя девочкой, он чувствовал себя взрослым мужчиной, который обязан утешить и защитить ребенка. Только не знал, как это сделать. «Ну все, все, не жди, что я буду тебя жалеть». Тогда до утра проплатишь я тебя знаю. И учти, никто тебя не бросал. Просто у взрослых своя жизнь. И ты уже достаточно большая, чтобы это понять. А потом, ты же никому ничего не говоришь. Поверь, если бы ты рассказала маме обо всем, она бы уже хлопала крыльями над тобой с утра до ночи. Но ты же молчишь. Что же касается бабушки, то поверь, она вернется. Не останется она в Австралии ни за что. Понаслаждаясь жизнью, экзотикой, насмотрится на коал и кенгуру и вернется как миленькая. Нафиг ей этот агент из intelligence Сервис. Что у них общего? Да разве сможет она навсегда отказаться от дочки и внучки, от своих учеников? Вот увидишь, самая поздняя к весне она вернется, а скорее даже к Новому году. Сама подумай, какому нормальному человеку захочется встречать Новый год в жару? Это же просто противно. Даша представила себе эту картину и улыбнулась. Ну вот, уже легче. Не беда, скоро мы покончим с этой историей. Дело явно движется к концу и займемся подготовкой сюрприза для родителей. Какого сюрприза? Сквозь слезы спросила Даша. Как какого? Ты что, забыла о ремонт? И, кстати, ты должна будешь раскрутить маму, чтобы она купила обои и краску. Да так? Чтобы она ничего не заподозрила, а то не получится сюрприза. Представляешь, они вернутся, а у нас все комнаты уже в полном порядке. «Это еще дожить надо», — горестно всхлипнула Даша, но острый приступ жалости к себе уже пошел на убыль. «Стасик, ты правда думаешь, что бабушка вернется?» «Обязательно. Я тебе даже больше скажу», — Стас таинственно понизил голос. «Юрка твой тоже скоро прорежется». Я все высчитал. Даша посмотрела на него засиявшими, хоть и полными слез глазами, в которых читался немой вопрос. Сестренка, сама подумай, времени-то еще прошло с гулькин нос. И если представить себе, что письмо он написал даже в первый день приезда в эту свою бельгийскую дыру и в тот же день отправил, что отнюдь не факт, то даже тогда письмо вполне могло еще не дойти. Если он не отправил его экспрессом, то оно еще недели-две может спокойно гулять. У нас почта плохо работает, но и у них тоже. Такое сколько раз бывало. У папы друг в Голландии. Так письма иной раз полтора месяца идут. Не всегда, конечно, но бывает. Так что сама посуди. Ты и вправду так думаешь? Или только меня утешаешь? Я тебя утешаю, потому что так думаю. Ну все, поди умойся, а то на тебя смотреть противно. Стасик... Ты настоящий друг и брат и это точно